Глава 4. Как ни странно, в тот день его сил действительно хватило, чтобы приготовить ужин и истопить баню. Ни о каких прочих делах и заботах парень и думать не пожелал. А распаренный после бани, он достал водку из морозилки, для лучшего аппетита, так сказать. На этом воспоминания обрывались. Проснулся только через сутки. То ли из-за физического истощения, то ли из-за морального... А может, виноваты зелья, потребляющие ресурсы организма. Скорее всего, все сразу. Осмотрев себя, он обнаружил здоровенный фиолетовый синяк на полгруди. Волаймил ему скелет что надо. Благо острых болей при осторожном ощупывании парень не обнаружил. А вось само пройдёт. Первым делом он наконец осмотрел лут с босса. В распоряжении оказалась любопытная малая семечка основы, школа меча Вайрин, явление кинетическая волна и кольцо, похожее из серебра. Осматривать начал с последнего. Грозное кольцо Вершая внушает опасение в сердца врагов. Это был первый найденный артефакт, и парень, честно говоря, находился в замешательстве от его свойств. Мало того, что система, как всегда, не постаралась объяснить подробнее, так и сами по себе вещицы были странными. Внушает опасение. Это воздействие на разум? Насколько сильно. Как артефакт идентифицируют противников и союзников? Какова собственная область применения? И это только малая часть вопросов. Помимо этого, само кольцо было, по-видимому, собственностью капитана-стражи. На минутку воина двух с половиной метров ростом. Разумеется, Артёма оно было изрядно велико. Менять же размер под свой палец, как в фэнтези-фильмах, строптивый артефакт от чего-то не спешил. К сожалению, молодой человек отложил ювелирку. Позже он поищет подобный на общем оксоне. Но интуиция подсказывала – хорошей цены не жди. Следующим он осмотрел семечко школы меча. Никаких пояснений система больше не предоставила. Логически рассуждая, Артем пришёл к выводу, что это была школа меча, практикуемая в мире, откуда был вырван осколок. Сомнительная польза. Он мог использовать его для себя, но наука подойдет лишь для общего понимания стиля боя мечников и нахождения лучшего способа борьбы с ними, и то не факт. Сам он учиться в этой школе не собирался. Да и подойдет ли ему наука битвы с мечом, разработанные двухметровыми разумными, что серьезно отличаются в скелета от людей? Парень отложил второй маловероятный пользу Итум. Засорять мозги лишней информации пока не желала. Подошла очередь самого важного предмета. Явление кинетической волны поражает ближайших противников конусовидной кинетической волной. Откидывает и наносит физический урон. Вот это уже интереснее. Этому применение однозначно найдется, Но в целом, если не считать полученных уровней, бита пошла в убыток. С неудовольствием молодой человек признала, что его атрибуты внесли меньшую лепту. Основную пользу непосредственно в схватке внесли две стихийные техники. Закусив губу, Артем на короткий миг пожалел, что не нашел себе элементарный атрибут. В боевке они показывают себя великолепно. Конечно, для этого их еще требовалось развить, но это не суть. Парень отложил свои сокровища, а сукционом решил повременить. Заварил чай и сел за интернет. Он совершенно выпал из реальности за зачисткой осколка и не знал, что происходило в мире уже несколько дней. Ничего хорошего, как оказалось. Казалось, человечество скатывалось по наклону к какому-то хаосу. Парень сконцентрировался в первую очередь на событиях, связанных с носителями атрибутов. Отличилась Франция. Позавчера в Париже полиция проводила операцию по аресту крупного наркоторговца. и, как говорится, что-то пошло не так. Тот являлся арабом и проживал в каком-то районе, занятом в основном мусульманской диаспорой. Позже выяснилось, что недалеко базируется новоиспечённая незаконная организация, а в реальности скорее АПГ под названием «Али В точных фактах, конечно же, была полная неразбериха. То ли торговец был членом группировки, то ли нанял их, кто-то из диванных экспертов и вовсе считал его боссом. Неважно. Случилось так, что на защиту преступника вышел ранкер, занимающий ни много ни мало, аж 87-е место в топе игроков мира. Игрок, наверное, отличался наличием интеллекта и побоище не устроил. Никаких видео самого столкновения, к сожалению, не было. Только посткадры, где потерявших сознание полицейских, грузили в автомобили скорой помощи. Что удивительно, никаких следов борьбы или ранений на них заметно не было. Произошедшее мигом облетело сначала Францию, а потом и все человечество. Представители власти и полиции отказались комментировать происходящее. Ограничившись абсурдом, ситуация взята под особый контроль, быстро остав предметом насмешек всего мира. Артём им сочувствовал. Дальнейшие попытки решить проблемы силовым путем пока прекратили. Артём толком не знал законов страны, поэтому не мог сказать, какие действия предусмотрены в подобной ситуации. Судя по бездействию со стороны властей, замешательство был не он один. Неудивительно, ведь Франция традиционно считалась цивилизованной страной. Здесь явно отвыкли от решения дела силовыми методами. Зато в Париже теперь жили наркоторговец и человек, что уложил в спецгруппу полицейских, докучающая да, преступная группировка. И все они совершенно не скрывали свое нахождение. И это было настоящим безумием. Ранкер даже дал интервью некоторым СМИ, совершенно не пряча свою личность. Артем запомнил внешность молодого мужчины с нескромным ником Шейх, звучащим на арабском практически идентично русскому. На фоне этого события с Красноярска практически затерялись. Впрочем, гордиться там тоже было нечем. Пьяная дочка местного судьи на вечерних покатушках насмерть сбила мать с ребенком. Событие изначально набрало серьезный общественный резонанс. Как-то один знакомый рассказывал Артему, как обстряпывают подобные делишки с высокими людьми. Главное — переждать народное возмущение. А потом по-тихому всё спускали на тормозах, причем методов разваливания дела так много, что посадить серьезного человека практически не представлялось возможным. Так же случилось бы и здесь. Но судья, отец, виновницы все похерил. То ли он так любил дочь, то ли просто был невелико ума человеком, но уже к утру следующего дня меру пресечения сменили, а дочь выпустили под залог. Конечно, это еще не освобождало ее от уголовного преследования, Но тут вмешались СМИ. Разгромные статьи, где происходящее подали в провокационном свете, не забыв упомянуть отца, его дружбу с прокурором и прочим высокодолжностным бомондом города, довели народ до бешенства. К вечеру огромная толпа собралась у особняка судьи с требованием честного суда. На защиту пришлось поднять подразделение ОМОНа. Скорее всего, стихийный митинг утих бы сам собой, но тут со стороны людей вмешались местные игроки. На видео было видно, как скрывающие лицо люди отвлекли и отогнали силовиков какими-то вспышками. Артём не смог даже примерно оценить атрибуты. В это время сбешенная толпа ворвалась в дом судьи. Над девушкой, виновницей ДТП, и её отцом был совершён самосуд. Выражаясь проще, их просто забили до смерти. Жена судьи выжила чудом, оделавшись побоями. В город вели дополнительные силы полиции и установили комендантский час. Но беспорядки утихли сами собой. Сейчас в Красноярске царила атмосфера напряженного спокойствия. Теоретически закон требовал начать поиск и уголовное преследование виновных в гибели чиновника и его дочери, а также зачинщиков массовых волнений, благо и доказательств из-за многочисленных видео хватало. Но опасность новой волны недовольств с возможностью перейти в натуральный бунт заставила власти сдать назад. Артём поморщился. чинувшись снова сели в дерьмо. Теперь любая реакция была во вред. Бездействие означало проявление фатальной слабости и неспособности держать ситуацию под контролем. Поиск и уголовное преследование же могли превратить город в бомбу. Впрочем, ему плевать. Наконец-то повод власти имущим приступить к интенсивной мозговой активности. Первые лица страны традиционно выразили озабоченность. Но ситуация настолько смердела, что лезть в неё, рискуя остаться крайним и похерить карьеру, не желал никто. Властям Красноярска передали ресурсы в виде дополнительных сил полиции, строго велели стабилизировать обстановку и найти террористов и оставили расхлебывать кашу. Ну и последнее по счету, но не по важности новость, вызвавшая интерес на этот раз из США. Помнится, не так давно в ходе налета на полицейский участок произошло массовое убийство служащих. Трагическое событие принесло серьезные изменения в стране. Парень не углублялся особо в поиск информации, все же не его Родина. Но, по некоторым данным, количество уволенных с постов полиции и госслужащих перешло на десятки. Вчера был сделан ответный ход, который можно считать ответом. Серьезный ход. Официальное заявление от Госдепартамента прогремело на весь мир. Со вчерашнего дня Соединенные Штаты Америки предлагают службу людям, получившим аномальные способности. Особый приоритет отдаётся занявшим места в системе ранкинга, согласно списку некой системы. Для последних предлагались особые условия. Ранкером оставалось только любым доступным способом оповестить ближайшее дипломатическое представительство США в своей стране. Соединенные Штаты же брали на себя обязательство в случае необходимости тайно вывести как самого игрока, так и его семью. При въезде на территорию Штатов сверхи поступали на службу государства. За это человеку и всем его родным обещали ускоренное получение гражданства и полный соцпакет, включая медицинское страхование, Ну и, конечно, великолепную заработную плату. Конкретных цифр не называлось, но обещали обеспечить высокий уровень жизни. Помимо этого, президент еще раз выступил лично. В длинной речи политик пообещал народу, что все ответственные за трагический инцидент до конца года пристанут перед справедливым судом. Инициативу Америки в мире встретили холодно. Неудивительно, ведь большинство стран придерживались политики ограничения доступа к аномалиям. Получение сверхсил было в некоторых странах преступлением и преследовалось по закону. Теперь же США на весь мир поощрили людей, незаконно контактирующих с порталами, а еще страна стягивала к себе силы с неизвестным потенциалом. Конечно, была отправлена тонна нот протеста, но у кого это и когда волновало? Точно не носители звездно полосатого флага, превышав навязывать свою инициативу по всему земному шару. А если без шуток, то все это было крайне сильным ходом, нёшим в себе как море потенциальных выгод, так и кучу проблем. К знаковым явлениям в мире можно было отнести и то, что наконец-то на государственном уровне признали высокий потенциал и важность обладателей аномальных сил. На фоне всего этого такие мелочи, как напряженная ситуация на границе между Южной и Северной Кореями, очередные беспорядки в свободной экономической зоне Китая, обострение в секторе газа и зверствующий тигр в Индии как-то блекли. Вздохнув, Артём закрыл ноутбук. И весьма удивился, отметив, что он зачитался новостями аж на два часа. «Надо же, проспал сутки, проснулся вечером, и пора опять на боковую». Прислушавшись к себе и не почувствовав протеста организма, парень стал готовиться ко сну. У него были нераспределённые очки за убийство скелета офицера. Но в первую очередь было решено принять две оставшиеся слезы характеристика на ловкость и выносливость. Куда распределять баллы он еще не решил, а увеличение потенциала физических параметров требовалось практически незамедлительно. Проглотив маленькие капельки, Артем довольно быстро уснул. Проснувшись рано утром, он почувствовал себя как никогда бодрым. Осмотрев характеристики персонажа, отметил, что малый атрибут явления мысли перешел на четвертый уровень. Он даже не заметил, как давно это произошло. В отличие от больших атрибутов, малый не являл ночных видений при повышении. Помимо этого, за счет роста уровня парень поднялся в системе ранкинга на 2689 место. Это был серьезный успех, учитывая особую специфику его атрибутов и сольную работу. Заинтересовавшись ладером, он потратил некоторое время, осмотрев список лучших. Вызвало интерес появление большого количества ников явно военного образца, причем как в тысяче лучших, так и в списке ладера в целом. Особенно отличились азиаты. Множество ников одного типа, представляющих собой цифровой номер и китайские иероглифы, с большой вероятностью указывали, что это представители каких-то государственных силовых организаций. Гражданские вряд ли стали бы так подписываться. Это не было странным. С поддержкой войны машины целого государства было бы глупо проигрывать игроком-любителям. А еще парень слышал, что в этой стране не принято считаться с потерями. Артем снова вспомнил приглашение от звездно-полосатых пойти на службу за серьезные деньги. От него он отказался без особых раздумий и сожалений. Нет, в хорошее платье и выполнение обещаний Госдепа он не сомневался, как и в том, что эти ребята умеют считать деньги. За большую плату придется отработать в тройне, рискуя жизнью за интересы толстосумов и их семей. а их он терпеть не мог. Блять!» Чертыхнулся парень, заметив, что его снова понесло на почве ненависти к богатеям. Решив, что уже в достаточной степени восстановился после тяжелого боя с боссом, сделал утреннюю зарядку, перешедшую в полноценную физическую тренировку. До обеда успел позаниматься и с атрибутами. Тяжелые тренировки, как обычно, расслабили и позволили сбросить напряжение от последних выходов в осколок с нежитью. умиротворенный этим артем решил не беспокоить сегодня журналиста оставив все дела на завтра вместо этого пора бы заглянуть на аукциона парень вновь использовал откатившуюся за неделю трехчасовую квоту на доступ к общему аукциону как только зашел на его счет сразу перечислили чуть меньше полутора сотен тысяч за продажу семечка паралича к сожалению его другая более дорогая находка семечка с навыком слепоты сыну чуть выше миллиона не нашла покупателя Из новых приобретений ни кольцо, ни малой семи основы со школы меча не имели аналогов продажи, а учитывая, что мир, ставший источником этих артефактов, скорее всего, уже разорван на куски пожарной системы, ничего шокирующего здесь не было. В плане техник для его атрибутов все было тоже глухо. Вернее, запредельно дорого. Парень пополнил потраченные зелья. Экономить не стал и взял больше обычного, увеличив количество бутыльков с сопротивлением ментальным воздействием до восьми, а зель исцеления — до пяти. «Первые нужны на каждый поход в болото, а вторые необходимы в принципе». Подумав, Артём взял еще одну куклу Шена. Испытать в деле этот защитный амулет парню еще не довелось, но по инструкциям защищает она лишь от трех слабых атак темной магии и проклятий. В свете дальнейших планов одной может не хватить. Стоил амулет все те же 80 тысяч, что вместе с остальными покупками отняло все полученные за 7 паралича искры, и даже больше. К сожалению, отпущенный на уксон время пролетело очень быстро. пока он проверял цены на новые предметы и искал что-то для себя, квота и стекла. Закончив с окусоном, Артём потратил оставшийся день на тренировки, интернет и планирование. Соваться в осколок не хотелось. Не жить уже в печёнках сидела. Молодой человек от всей души надеялся, что завтра он получит положительные результаты от Алексея и сможет двигаться в этом направлении. Именно поэтому следующее утро он начал со звонка вредному журналисту. Тот подтвердил, что работа сделана. Скорее всего, захотел наконец получить желанный расчет, напрягся и действительно доделал требуемое. Не мудрствую лукава, Артем не стал назначать встречу в какой-нибудь пафосной кафешке. А напросился Алексея в гости. Выехал немедленно, он уже и сам испытывал изрядное любопытство по поводу заказа. За раздумьями дорога до города пролетела быстро. Молодой человек и сам не заметил, как въехал в город. Акула-пера проживал в задрипанном доме на территории одного из спальных районов. К сожалению, сдали от Артема стороны города. А потому времени на дорогу пришлось потратить. Простаивая на светофорах парень от безделья смотрел по сторонам. Перемены в привычной городской суете заметил практически сразу: Нет, увеличение количества патрулей произошло давно, перемены произошли в самих людях. Вроде бы как и раньше, вечно заняты, они ходили погруженные в свои заботы и дела. Но теперь из хмурых лиц не сходила печать беспокойства и какого-то напряжения. Аура тревожности чувствовалась везде. Даже в привычном движении человеческих масс было что-то новое, неприятное и заставляющее насторожиться, напрячься и скорее делать свои дела, не тратя времени на всякие глупости. Ну и, конечно, патрулии. Теперь это были не расхлябанные ППСники, вяло прогуливающиеся в имитации служебной деятельности. Нет, крепкие, собранные мужики в форме недобро сканировали глазами окружающих. Все были вооружены укороченными ока. Началось время серьезных перемен...